Глава двадцать первая. Диана. Что ты делаешь? крикнула Габи из гостиной. ⁇ Ищу провода, камеры или подслушивающие устройства ⁇ сказала я, залезая под стол. Выбравшись, я встала, положила руки на бедра и вздохнула. ⁇ Я знаю, что они их где-то прячут ⁇ Зачем им камеры? Разве у них нет суперслуха? Спросила она, пока я, прищурившись, разглядывала полку у дальней стены. Ритмично цокая каблуками, я направилась к ней по блестящему кафельному полу. Добрось, «Да брось! У Кадена повсюду стояли камеры, и не только для того, чтобы сохранять для истории его сексуальные похождения». «Мерзость!» — воскликнула она. Я усмехнулась, переворачивая стул, чтобы проверить его обратную сторону. Не обнаружив ничего подозрительного, я поставила его на место, прежде чем перейти к полкам. Ну, может, они их и не ставили? Пожала плечами Габби, внимательно наблюдая за моими действиями. Я скривилась. Гэпс, серьезно? Ты же едва их знаешь. Нельзя быть такой доверчивой. Это не приведет ни к чему хорошему. Она нахмурилась взяла с дивана одну из многочисленных подушек и обхватила ее руками. «Возможно, они другие. Не все такие, как Кадыны и его приспешники. Кроме того, ты сама сказала, что они хорошие. Разве нет?» Я проверила каждый уголок комнаты, но ничего не нашла. Моё разочарование достигло такой степени, что я принялась осматривать каждый листик стоящего в горшке растения. Я никогда не говорила, что они хорошие, просто они против Кадена. Снова ничего не обнаружив, я оставила растение в покое и пошла на кухню. К тому времени, когда я закончила обыск, все шкафы и дверцы были распахнуты, и я внимательно осмотрела кастрюли, сковородки и прочую кухонную утварь. «Ничего?» — спросила Габби, положив руку под подбородок и наблюдая за моими поисками. Я прислонилась к кухонной стойке и сдула с лица прядь волос. «Ничего, черт возьми!» «Видишь ли, есть вероятность, что мы и правда можем им доверять. Кроме того, ты заключила сделку — И я уверена, что Лиам не сможет ее нарушить. Я фыркнула и закатила глаза. Полагаю, что так. И каков наш план? Найти всех пешек, которым не нравится Каден. Может, мне придется бить их до тех пор, пока они не дадут мне нужную информацию. Я собираюсь найти эту чертову древнюю книгу, какой бы жестокий и могущественный бог ее не создал». Габи легонько постучала по спинке дивана и вздохнула. «Я чувствую, что должно произойти что-то плохое». «Вполне вероятно». Я пожала плечами. «Но мы делаем то же, что и всегда. Заботимся друг о друге». «Значит, ты ему не доверяешь». «Нисколько. Мы с тобой прожили достаточно долго, чтобы знать», насколько жестокими и мстительными могут быть влиятельные люди. Он может говорить, что книга нужна ему, чтобы защитить мир, но на самом деле им движет то же, что и Каденом. Они оба гонятся за властью, а это никогда не заканчивалось хорошо. «А что делать мне? Подружись с ними. Постарайся узнать как можно больше, и выясни, что им действительно нужно. Получи максимум информации. Может, мы найдем способ сбежать, как только все будет сделано. И будем беспокоиться только о выборе коктейля на твоем любимом пляже. Как он называется? Пляж Лагуниза у побережья Наймерского моря. Она задумчиво вздохнула. «Там такая прозрачная вода!» и со скалы открывается вид на весь океан. Ты не представляешь, какой там закат. Хорошо, тогда мы пойдем туда, выпьем, посмеемся и забудем про всех монстров и богов. Наши улыбки превратились в хохот, от которого у меня заболели щеки. После всего, что произошло за последние несколько дней, было так приятно снова видеть ее счастливой. Я наслаждалась радостью Габи, прекрасно зная, что все мои слова были ложью. После завершения сделки меня вряд ли ждут пляжи и коктейли. Моя судьба была решена, но у Габи еще был шанс на счастье. Она и Рик могли создать жизнь, о которой она мечтала. И если она подружится с небожителями, они ее защитят. Тогда, возможно, она не будет такой одинокой, когда меня не станет. Мне этого было достаточно. Вдруг моя улыбка исчезла, а по спине пробежал холодок. Волосы на руках встали дыбом, когда я ощутила приближение всеобъемлющей, безграничной силы. Наше веселье закончилось. Пришло время заняться делом. Я оттолкнулась от стойки и произнесла сдавленным голосом. «Я обещаю звонить так часто, как только смогу». Она кивнула и встала, чтобы проводить меня до двери. Я открыла ее как раз в тот момент, когда Лиам поднял руку, чтобы постучать. Он остановился, и спустя секунду к нему подошла невера «Мисс Мартинес!» — сказал Лиам, глядя на Габби через мое плечо. — Неверра будет сопровождать тебя во время нашего отсутствия, а через несколько дней к вам присоединится Логан. Они останутся здесь с тобой. Учитывая недавнее нападение, мы не хотим рисковать. Я боюсь, что во время поисков вы можете стать мишенью. — Хорошо, — сказала Габби. — Я знала, что она не в восторге, — Но она спокойно приняла эту новость. Я крепко обняла Габби. Что ж, кажется, я собираюсь спасти мир от надвигающейся гибели. Постарайся держаться подальше от неприятностей. Она грустно рассмеялась. Из нас двоих не я главная нарушительница спокойствия. С этим трудно поспорить. Я обняла ее еще раз, прежде чем отстраниться. Задержав взгляд еще на мгновение, я повернулась и быстрым шагом вышла за дверь. Невера зашла внутрь, и я услышала, как она обращается к Габби. Что здесь произошло? Я закрыла за собой дверь, заглушая их голоса.